Глава 55. «Вы знаете, какой сейчас со мной произошел случай», сказал Тисанье Саше Николаевичу, когда они снова сели в бричку, чтобы ехать домой на мызу. «Представьте себе, что я сошел в общую столовую, оставив вас с этим типом евнухом, сел за столик и спросил себе газету и кофе, чтобы не сидеть так без ничего. Вдруг ко мне подходит слуга и говорит, «Господин Тисанье, меня тут, слава богу, знают, не можете ли вы оказать нам помощь?» Я ему отвечаю, в чем дело, мой друг, и какая вам от меня нужна помощь? «У нас тут больной постоялец», — говорит слуга, — «он иностранец. Тогда пойдите за доктором, — советую я, если он болен». Доктор, оказывается, ходит к нему два раза в день, потому что его болезнь очень серьезная, он почти при смерти. Я пожимаю плечами и говорю, что же я могу сделать?» Но дело в том, что иностранец может объясняться по-французски и по-русски, а слуга-голландец не может понять его. Больному что-то нужно, он сердится, а понять его не могут. Хозяин, который говорит по-французски, отлучился по делу об убийстве. Так вот, слуга просит меня пойти и узнать у больного, что ему нужно. Я, конечно, с удовольствием иду. И представьте себе мое удивление, когда в больном иностранце я узнаю, кого бы вы думали». Тисанье замолчал, ожидая, что скажет Саша Николаевич – Но тот был занят своими мыслями, и для него говор француза смешался со стуком колес брички. «Право не знаю». «Вы не можете знать, этого угадать нельзя. Иностранец оказался моим петербургским знакомым». «Даже петербургским», – изумленно воскликнул Саша Николаевич. «Представьте себе да», – ответил Тиссанье. «Это был господин Кювье, который состоит членом мистического общества. Он с помощью духа указал мне, где найти Александра Никола». «Правда, его Александр Николай оказался настоящим, Но все-таки такая встреча, я никак этого не ожидал». «Как же он попал сюда?» спросил Саша Николаевич. «Знаете, эти члены мистических обществ, их не разберешь. Они повсюду путешествуют». «Но как же он путешествует по стране, не зная языка и не взяв себе переводчика?» «Он сюда приехал со своим приятелем, который до сих пор объяснялся за него». «А теперь что стало с его приятелем?» «Да его убил Али», — ответил Тиссанье. «Так приятелем нашего больного господина был Крыжицкий». «Вот именно». «Позвольте, — сообразил Саша Николаевич, — это тот самый, вы говорите, кювье, который указал вам другого наследника вместо меня. О да, при помощи духа, но тот ошибся. И он приятель Крыжицкого. И приехал сюда вместе с ним», — произнес Саша Николаевич. «Это очень интересно». «Он приехал сюда и заболел», — продолжал француз. «Он действительно, кажется, очень плохо, ему долго не прожить. Познакомьте меня с ним. Разве он поправится? Только... А теперь это едва ли возможно. Нет, мне надо сейчас и как можно скорее». Настойчиво произнес Саша Николаевич. Поймите, что если они знают друг друга, то тогда очень важно, что он зачем-то указывал вам подставное лицо, как наследника, в то время как Крыжицкий вел со мною дело по поводу какого-то или того же наследства. «В самом деле это так», – воскликнул Тиссанье, пораженный таким открытием. «Надо это выяснить, хотя едва ли», – добавил он сейчас же, – «можно будет добраться до чего-нибудь. Один уже убит, а второй совсем при смерти». «Нет», — произнес Саша Николаевич, — «тут словно бы целая шайка. Я ведь еще и третьего знаю». «Где же он?» «В Петербурге. Зовут его Андрей Львович Сулима». «Какие странные у русских бывают фамилии», — покачав головой, произнес Тесанье. В то время как француз и Саша Николаевич ехали, разговаривая, Евнух Магомед сидел в гостинице и писал письмо. «Всемилостивейший благодетель. Воля неба свершилась, и злодей нашел наказание за свою неправедную жизнь». Сегодня его труп нашли на берегу моря. Его убил тот самый турок, который был старым матросом, взятым с греческой шхуны, о чем я, равно как и об их разговоре, случайно подслушанным Фатьмой, доносил вам в свое время. Старый турок также принадлежал к секте Исмаили, как я и предполагал. Он убил Семеона их священным кинжалом, боролся с ним, ранил себя в борьбе и тоже умер, отравленный ядом. Что мне делать с Фатьмой и куда вести ее?» В ожидании ваших приказаний остаюсь здесь. Предаю себя вашей милости, верный слуга ваш Магомед. Докончив письмо, Евнух сложил его, запечатал и написал адрес в Санкт-Петербург господину и кавалеру Андрею Львовичу Сулиме.